Глава 2 Кто живет в том доме? Так, значит, не проверив полномочий, вы взяли этого человека с собой на место последнего происшествия? Да, ваша милость. А затем рассказали ему все, что произошло в деревне, и дали возможность исследовать останки прочих жертв и их дома. Да, ваша милость. А после этого приняли объяснение человека, который решил, что на вашу деревню напало именно то создание, о котором вы говорили? — Да, ваша милость. — Вы можете отвечать подробнее? — Вы излагаете все так, словно сами были с нами, ваша милость. Следователь прикусил губу. — Да что же это за маг такой? Появился не пойми откуда обучился за несколько месяцев тому, на что у других уходят годы, убил нескольких бродяг, застрелил сына влиятельного вельможи, а потом просто испарился из Реноры. А теперь выясняется, что по пути на юг он решил заглянуть в забытую всеми деревеньку и бескорыстно помочь селянам избавиться от недавно появившегося в окрестностях чудища, в тот момент, когда должен был стремиться покинуть вольные земли как можно скорее. Логика поступков этого Дангара оставила следователя в тупик, в чем он не боялся признаться даже самому себе. Судя по произошедшим событиям, этот молодой человек был странной, загадочной, непонятной и опасной личностью. Но при этом все те люди, которые его знали, отзывались об ученике очень положительно. Все, кроме Маргрева Мэя, но его как раз понять было проще простого. «Васко, давайте вернемся к событиям той ночи. Расскажите, как все было на самом деле. Да уж, сказать, что этому парню не повезло, не сказать ничего. Руки, ноги, куски туловища. все было разбросано в радиусе десятка метров. Головы вообще не наблюдалось». Даже охотники, привычные к разделке туш, не приближались к этому кровавому пиршеству, которое со стороны было больше похоже на инсталляцию какого-нибудь импрессиониста. «Красное на белом, мотиво за ногу!» Я повернулся к главному охотнику Браго. «Это всегда так жестоко!» Он кивнул. «Позови того, кто заметил эту тень!» — попросил я, а сам пошел осматривать куски тела. Среди множества различных мразей, которые водились на континенте Роан, сделать подобное могли десятки разных существ. Я, вспоминая изученные в Академии бестиарии, постепенно отбрасывал тех, кто не развлекался подобным образом. Грифоны? Смешно. Они живут в самых дальних высокогорных районах и не спускаются так низко. Да даже если и так, разрывать человека на части и оставлять столько мяса валяться на снегу — не их почерк. Слишком много пищи нужно, чтобы прокормить крылатую махину почти 2 метра в холке, и вот так разбрасываться пищей Грифон бы точно не стал. Санхаи живут в империи Шан, и в местном климате им ловить нечего. Морозные пауки... «Нет, они совершенно по-другому едят людей, даже не буду упоминать, как именно, слишком это мерзко. Верды, баскары, регоны слишком мелкие, чтобы так быстро утащить человека из деревни и разделать его за пару минут. Была у меня одна мысль, но очень не хотелось, чтобы она оправдалась. Но прежде чем останавливаться на ней, нужно было выслушать свидетелей». Васко привел человека, который дежурил на вышке. Это оказался еще молодой парень, примерно моего возраста. У него стучали зубы. Уж не знаю, от холода или от этого неприглядного зрелища. Когда парень подошел ко мне, я как раз изучал распоротую грудину жертвы. Точнее, то, что от нее осталось. Признаюсь, я с трудом сдерживал рвотные позывы. Зрелище было малоприятным. Да и запах, шедший изнутра. Лучше вам не знать, как пахнет такой труп. Но ударить в грязь лицом перед мужиками не хотелось, раз уж я принялся строить из себя профессионала. Обернувшись к парню, я спросил. «Имя?» «Логан, господин магик. Расскажи, что ты видел. Мне нужны все подробности», — попросил я, протягивая ему фляжку с бренди. Парень сделал пару глотков, закашлялся, утер рот охотничьей варежкой. Все произошло так быстро. Я и заметить толком ничего не успел. С западной стороны деревни послышался крик и... будто рычание. Затем снова крики. Я затрубил в рог, как велел дядька Васко, а потом увидел, как кого-то из наших тащит это... это... Я никогда такого не видел, господин магик! Да уж куда тебе, с горечью подумал я. Ты дальше ближайшей крепости не ездил за всю свою жизнь, наверняка. Как выглядела тварь? Высоченная, черная, мохнатая», — Закрыв глаза, стал перечислять Логан. И очень быстрая. От огорода в тетке Мараны до озера за несколько ударов сердца добралась вместе с, с ним. «А там ведь сотни три метров!» Он кивнул на останки. А потом начала рвать тело. Парень икнул, вспоминая подробности, и я вновь протянула ему фляжку. Тварь бежала на двух лапах или на четырех? На двух нижних. верхних несла тело. Она была похожа на человека, но двигалась как животное. Плавно и быстро. И еще колени. Что колени? Ухватился я за это слово. Они были взад повернуты, не как у людей, а как... Как у собаки или волка, продолжил я. Черт, кажется, моя догадка оправдалась. Она подтверждалась и тем, что я обнаружил в потрохах несчастного, точнее, чего я там не обнаружил, сердца и печени. И это было очень плохо. Отпустив парня, я подошел к Васку. «Нам нужно возвращаться, ночью эту тварь не выследить. Оставаться здесь бессмысленно. Мне нужно услышать о всех нападениях и о всех трупах. Вы их уже похоронили?» «Нет, господин магик, они наледники». «Я хочу осмотреть их, а потом расскажите, как все это началось и как происходило». «Собери в доме старосты всех, кто был свидетелем нападения или видел хоть что-то». Похоже, сегодня нас ждет долгая ночь. Пока мы ехали обратно, все молчали. Никто не обсуждал произошедшее, у людей был усталый и очень хмурый вид. Я заметил, что Васка старался поддерживать своих людей, но и он был на пределе. Как выяснилось, селян было можно понять. За две недели тварь распотрошила одиннадцать людей, а еще один пропал бесследно. Это хоть и было странно, но также подтверждало мою догадку. Во всех остальных случаях происходило ровно то же, что и сегодня. Стремительное появление тварей в разных точках деревни, нападения, кровь, кишки, оторванные руки, ноги, пропавшие головы. Но в самом первом случае бесследно пропал местный кузнец, Причем пропал прямо из дома, даже не с улицы. Потом нападения происходили практически через день. Но сразу после кузнеца тварь задрала трех охотников, вышедших за мясом в лес. После третьего случая люди перестали покидать пределы деревни. Кроме группы Васко, которая патрулировала окрестности целой десяткой, надеясь выследить неуловимую бестью и прикончить ее. Но тварь это не остановила. Она начала сама приходить в гости» выламывать двери и окна, забираться в дома и выволакивать своих жертв наружу. Я в сопровождении своих телохранителей и Васко осмотрел все дома, в которые вломилась тварь. Везде, где она побывала, на дверных косяках, полу, стенах и ставнях, виднелись отчетливые следы огромных и острых когтей. Вот еще одна улика, подтверждающая мою догадку. Но прежде чем озвучить ее и решить, что делать дальше, я хотел убедиться наверняка. Поэтому последний дом, который я посетил, был дом пропавшего кузнеца. Здесь не стали прибирать. Просто заколотили окна и дверь. Васко сунулся было оторвать доски, но я не дал ему этого сделать. Взмахом руки вырвав их вместе с гвоздями. «Пустяки, такое заклинание стоит всего ничего» а люди, увидев проявление силы, пускай немного успокоятся. Внутри дома кузнеца, которого, как мне рассказали, звали Шонг, каждый квадратный сантиметр действительно был залит уже сохшейся кровью, но ни одного фрагмента человеческого тела я так и не обнаружил, хотя облазил каждый закоулок, что и требовалось ожидать. Теперь оставалось посетить ледник и обследовать то, что осталось от трупов селян. Как я и предполагал, у каждой из жертв отсутствовали сердце и печень. Впрочем, отсутствовали, слегка неверное слово, были сожраны, вот так правильно. Кое в каких телах остались следы зубов, которыми вгрызались в человеческую плоть а рваные края ран вполне дополняли следы когтей, которые я видел в домах, где побывало бестие. Когда я закончил осмотр, ночь уже перевалила за середину, и, честно признаюсь, я валился с ног. Староста предложил остаться у него, и спорить не было никаких сил. Но сначала нужно было рассказать селянам о том, что случилось в их деревне, уверен никто из них даже не догадывался кто именно жрет их соседей мы сели за тот же стол где и ужинали в том же самом составе обведя присутствующих взглядом я рассказал им о том что увидел и выложил свою версию оборотень возмущенно воскликнул старик имени которого я так и не узнал вы что издеваетесь молодой человек «Испокон веков они не водились не то, что в округе, но и на всех вольных землях. А теперь вы заявляете, что...» «Во-первых...» — перебил я его без всякого уважения. «Для начала вам стоило бы представиться, как это сделали все остальные. Я понятия не имею, кто вы такой и почему позволяете себе грубить незнакомым людям. Во-вторых, до недавнего времени на вольных землях не было и вампиров» а между тем летом я убил такого на пути в Ринору. Да, я приукрасил наш с матья сам подвиг, не упомянув его. Согласен, это не очень красиво с моей стороны, но этот старикан начинал действовать мне на нервы. Если он такой умный, какого хрена сам не понял, что это волколак. Васко, услышав мои слова, усмехнулся в бороду, а староста только уважительно крякнул. «Старик же!» Поживав губу, все-таки соизволил представиться. Меня зовут Эндалар Ремуа, и я местный целитель, и я никогда не слышал, чтобы. Прошу прощения, Эндалар, вновь перебил я его. И старик покрылся пунцовыми пятнами от такой бестактности. А давно ли вы выбирались за пределы деревни или изучали бестиарии, которые составляли маги-путешественники? Вопросы повисли в воздухе. Старик, прикусив язык, ничего не ответил, и я, решив, что на этом препирательства завершены, обратился к двум другим собеседникам. Ваша деревня стала охотничьими угодьями оборотня, в этом нет никаких сомнений. То, как Лога написал бестию, характер убийств и ран, размер клыков и когтей твари, съеденные сердца и печени, все это напрямую говорит о том, что именно волкалак поселился где-то неподалеку. «А головы?» — уточнил староста. «Скорее всего, их волколак забирает в качестве трофеев». Я покрутил кинжал между пальцев. «Но я начну издалека. Видите ли, среди оборотней бывают различия. Есть совершенно дикие, которые родились в звериной форме. Они больше похожи на животных по своему строению и повадкам и не подходят под то описание, которое дал мне Логан» видевшись с вышки, как тварь разорвала свою последнюю жертву. Есть те, кто провел часть жизни человеком, но заразился ликантропией. Увидев непонимающие взгляды, я пояснил. Это болезнь, которая полностью меняет структуру человеческого тела. Постепенно. Сначала зараженное отказывается от растительной пищи. Затем его не устраивает приготовленное мясо, и он втайне от домашних или друзей начинает есть его сырым. Это усугубляет ситуацию, и изменения ускоряются. В определенный момент зараженный ликантропией просто не может наесться, и тогда происходит полная трансформация его тела. Оно меняется под воздействием болезни, и в итоге получается такая тварь, которая не хочет есть ничего, кроме человечины. Я посмотрел на лица присутствующих. Они были бледны. Белее имело кажется, так говорят. Но жалеть взрослых мужиков, подбирая слова, я не собирался. Пусть лучше узнают, как все обстоит на самом деле. Поэтому продолжил. «Самое страшное, что те оборотни, которые когда-то были людьми, долгое время живут в той округе, где их застало превращение». То есть они не меняют ареал обитания, пока не сожрут в нем всех людей, до которых могут дотянуться, или лишь потом отправятся на поиски новых охотничьих угодий, или пока их не убьют. «Господин Магик», — подал голос Васко, — «вы хотите сказать, что один из жителей нашей деревни стал такой тварью?» «Так и есть», — согласился я. «Но у нас никто не пропадал до того, как начались нападения, да и никто не требовал сырого мяса. У нас все на виду и...» «Уверен, что все на виду», — уточнил я. «Тогда объясни, почему вы нашли останки всех жертв твари, а останков кузнеца нигде нет? Готов поспорить, он же жил бобылем, без семьи, я прав?» Васка, округлив глаза, медленно кивнул, а я задал последний интересующий меня вопрос а примерно за пару месяцев до нападений он куда-то уезжал, куда-то далеко. Староста переглянулся с главным охотником и ответил. «Да — Да-да, на восток, где-то в лесном краю у него живет дочь, он ее навещал. — В лесном краю, — пробормотал я, — больше для себя, чем для остальных. Примерно там, где появился тот несчастный вампир. Интересное совпадение. Наверняка где-то там он и подхватил эту заразу. А так как жил один, умудрялся долгое время скрывать странности своего поведения. Наверняка бедный мужик даже не подозревал, чем заразился. А потом... Потом разум зверя полностью поглотил разум человека. За столом воцарилось молчание, которое в этот раз нарушил целитель. Хм... «Простите мне мой скепсис в начале разговора, молодой человек. Кажется, вы и правда знаете, о чем говорите. Но всех нас мучает вопрос. Куда пропали головы убитых?» «Этого я не знаю. Возможно, Волкалак забрал их с собой. Не спрашивайте, зачем. На этот вопрос я вам не отвечу. Но кое-что могу сказать наверняка». «Нужно как можно быстрее выследить это создание и убить его». <с explained> <сOR <Graduate> «А...» — начал было Васко, но я и так знал, что он спросит, поэтому ответил, не дослушав вопроса. «Нет, уважаемый Васко, спасти кузнеца уже нельзя. После заражения этой болезнью у человека нет обратного пути. Все попытки излечить о которых я читал, закончились полным провалом, а зачастую и новыми жертвами». Поэтому рисковать мы не будем. Хорошо, кивнул староста. Как можно убить это создание? И главное, как его выследить? Убить, я вспомнил пожелтевшей страницы Бестиария, который листал в библиотеке Академии. Убить одновременно легко и трудно. У оборотней очень мощная регенерация тканей. Вижу, господин Эндалар меня понимает. Чтобы не тратить ваше время, объясню по-простому. Раны на волколаках затягиваются в десятки раз быстрее, чем на собаках или волках. Это же касается и внутренних органов. Проткнете сердце — ничего не произойдет. Оборотень просто разорвет вас на части, вырвет клинок из груди и убежит. А поврежденное сердце само излечит себя уже через пару часов. А еще у ликантропов есть неприятная особенность — они могут восстанавливать свои конечности, даже если их отрубить целиком. Но что же нам тогда делать? Неужели единственный вариант — покинуть дома и отправиться жить в другие поселения? Неужели вы и правда на такое решитесь? — удивился я. Сейчас зима. Далеко ли вы уедете? Да и кто вас примет? Всех в разных местах. Это глупо. «Оборотень просто пойдет по следу, и вы станете для него еще более легкой добычей, чем сейчас. Бегство ничего не решит. Но вы сами сказали, я сказал, что убить волколака трудно, но это возможно. Несколько профессиональных фехтовальщиков, лучше всего десяток или два, могли бы покрошить тварь в капусту. Не обошлось бы без нескольких смертей, но... Самый верный способ — отрезать голову». Без постоянной работы мозга ликантроп не сможет восстанавливать свое тело. Но чтобы сделать это, нужно очень сильно постараться и обездвижить оборотня. В идеале можно попробовать запереть его в какой-нибудь пещере, завалить ход камнями или подпереть огромным валуном. Но это практически невозможно сделать сейчас. Слишком мало мы знаем о том, где эта тварь обитает. Также можно попробовать сжечь волкалака или утопить его, Но гарантии, что это поможет, я отдать не могу. Ни одного подобного случая задокументировано не было, так что у нас теоретически остается лишь один способ, о котором я уже упоминал. Отрезать оборотню голову. Но для этого его нужно сначала выследить и подобраться достаточно близко, или обездвижить. «И как нам это сделать?» Вновь подал голос староста, но я держался уже из последних сил и у меня не было никакого желания продолжать разговор прямо сейчас. В то, что оборотень вернется сегодня, я совершенно не верил. Глаза не просто слепались. Веки со страшной силой стремились закрыться, и я чувствовал такую усталость, какую не ощущал уже очень давно. «Простите, мастер корхин я не спал почти сутки, мысли путаются, и продолжать этот разговор сейчас...» значит допускать ошибки в суждениях. Для нас всех это может обернуться смертью. Предлагаю лечь спать, а поутру мы снова соберемся и обсудим, как нам заманить Ликантропа в ловушку. А пока прошу меня простить. Я поднялся из-за стола и, не прощаясь, побрел в тот угол общей части дома, где мне расстелили постель. Добравшись до него, я с удивлением увидел, что Сейвал и Финвал не спят. Предвосхищая их вопросы, я пробормотал. «Все расскажу завтра» и отключился, едва принял горизонтальное положение.